Глава сорок третья. «Значит так...» Последний раз решил повторить наш план Айван, когда мы все трое, видимо, мохнатых и четвероногих путешественников, стояли на галечном берегу у нагруженного самым необходимым скарбом плота и смотрели на укутанный в туманную дымку берег Большой Земли. «Значит так...» «Кристина...» «Ты смирно сидишь в центре плота и ведёшь себя как хорошая девочка, умная, мишка и вообще принцесса. Это твоя главная задача, поняла?» «Очень-очень ответственная и важная, потому что ты будешь держать наш плотик в равновесии и следить, чтобы все нужные вещи оставались на своих местах и не упали в воду. Справишься?» Крис серьёзно закивала. Конечно, папочка слегка преувеличил её ответственность, но зерно правды в его наставлениях было, поэтому вышло достаточно искренне, и Крис приняла свою миссию за чистую монету и готовилась её серьёзно выполнить. Молодчина. А мы со зла... С мамой будем плыть рядом с плотом и толкать его в нужную сторону. Думаю, за счёт этого залив преодолеем быстро и окажемся на том берегу, Правда, придётся взять чуть в сторону, чтобы выбраться на сушу вдали от освоенных людьми мест. Вряд ли в такое время на берегу будет много народа, но шанс наткнуться на кого-нибудь есть. Лучше проявить осторожность. Теперь мы обе с Кристиной закивали. Конечно, все эти нюансы были говорены-переговорены 50 раз, но, во-первых, повторение — мать учения, а, во-вторых, Айвен заметно нервничал, и ему надо было снова всё проговорить, чтобы самому себя убедить, всё под контролем. «Эх, Айвен, Айвен. С того самого поцелуя на поляне прошло больше недели, а наши отношения так и не сдвинулись с мёртвой точки. Даже поговорить по душам не вышло. Отчасти просто некогда было, а отчасти ты не хотел. Но погоди, погоди». «Вот доберёмся до железной дороги, и там уж не отвертишься. А пока командуй, капитан». Тщательно отобранный, упакованный и увязанный груз уже был разложен и закреплён на плоту в нужном порядке. Кристина торжественно влезла на бревенчатую платформу, уселась в самом центре, положив передние лапы на самый увесистый мешок с сушёной рыбой и коротко рыкнула. «Мол...» «Готово! Поплыли уже! Сколько можно проверять, родители?» Мы с Айваном коротко переглянулись и, дружно вздохнув, толкнули плотик в набежавшую волну. Время штормов ещё не пришло, но чувствовалось, что уже вот-вот, и от этого ветер был весьма свеж, волна не слишком высока, но крута и несколько злобна, а небо пасмурно и сердито. Остров отпускал нас с трудом, и неудовольствием, но не слишком гневался, судя по тому, как легко бревенчатая платформа скользнула в неглубокую бухту между двух скалистых мысов. До свидания, остров Вайкувер, остров моей мечты, я ещё вернусь. Обещаю. Даже несмотря на то, что наша с тобой встреча была странной и не слишком весёлой, и по твоей милости впереди меня ждёт неизвестность. Всё равно Кусочек моего сердца останется в лапах твоих вековых кедров и среди разноцветных камешков на речной отмели. До свидания. Вода тихонько плескалась у борта плотика. Мы с Сайвоном до того, как посадить туда дочь, уже несколько раз тренировались в бухте, так что толкали наше плавсредство довольно слаженно и плавно. Всё же медведи — отличные пловцы, мы спокойно пересекли бы пролив и без плота». Он был нужен для крестинки и ценного груза. Она ещё маленькая для таких нагрузок, а мне, например, даже холодно в воде не было, хотя приятной для купания температуру назвать было трудно. Густой подшёрсток почти не промокал, а когда больше половины пролива осталось за спиной и вода всё же добралась до кожи, не менее солидный жировой слой, накопленный на лососе и икре, прекрасно заменил лучший гидрокостюм. Вот только волны становились всё круче, плотик заметно раскачивало, а течение упорно относило нас слишком далеко в сторону, туда, где край материковой части суши изгибался так, что уходил всё дальше от нас, и был риск оказаться в открытом море. Приходилось выгребать против течения, а это оказалось очень утомительно даже для двух медведей — И меняться, как мы с Айваном договорились ещё на берегу, один двигает плот, другой какое-то время просто держится за брёвна и отдыхает, не получилось. Обоим пришлось толкать сооружение изо всех сил, ещё и следить, чтобы привязанный груз не разболтало и чтобы медвежонок сидел точно в центре, куда не доставали скользкие ледяные брызги. Я в какой-то момент перестала понимать, где нахожусь и что делаю. Сознание уплывало куда-то в серые рваные облака и норовила понестись вместе с ними по небу в туманную даль океана. Но в голове гвоздем сидела последняя, уже не очень осознаваемая задача — плыть к берегу и толкать плотик. Зачем? Почему? Неважно. Холодно, сложно, волна в лицо, соль в чувствительном медвежьем носу. Ничто не имеет значения. Плыть, плыть, плыть. Когда подъели шевелящимися лапами, вдруг вместо бездонной глубины оказались скользкие камни, я уже почти сдалась. Но тут, как второе дыхание открылось, мы с Айвоном из последних сил вытолкали плот на узкую полосу берега под обрывом, заклинили его среди прибрежных валунов и огромными мокрыми тряпками свалились рядом, не имея возможности даже когтем двинуть. Впервые за всё время пребывания в медвежьем облике у меня болело всё тело, начиная от носа и заканчивая последним волоском на куцем чёрном хвосте. Надо было встать и отползти подальше от линии прибоя. Надо было разобрать груз, найти пресную воду, размочить еды и подкрепиться. Надо. А сил на это не было. Не знаю даже, сколько времени я там валялась в этом состоянии полусмерти. Такое впечатление, что даже звуки исчезли или превратились в ровный невнятный гул. Я пришла в себя от того, что сквозь этот гул прорвался чей-то высокий скулёж, а потом меня в нос лизнули горячим языком. Раз, другой. С трудом приоткрыв один глаз, я окраешком сознания родила невнятную мысль. «Кристинка». Но это была не она, потому что серые валуны и песчаный откос над ними наполовину загораживало что-то чёрное и слишком большое для медвежонки. С трудом оторвав голову от мокрых камней, я открыла второй глаз и попыталась разогнать звёздочки, застилающие взор. Рядом со мной на берегу лежал Айван в медвежьем облике. Он как-то прополз те несколько метров, что нас разделяли, и теперь пристроился мне под бок обнял передними лапами, отрывая от неуютного холодного берега и устраивая мою голову у себя на груди. Утонувшие в густой шерсти маленькие медвежьи глазки смотрели на меня с искренней озабоченностью и испугом. Он наклонился и снова принялся вылизывать мне морду, тихо урча. Я не успела отреагировать, потому что с другой стороны ко мне притиснулась тёплая и, на удивление, сухая медвежонка — Заскулила в ухо и зарылась мордой мне в шерсть. Я пересилила собственную обморочную слабость и попыталась обнять ребёнка лапой, а Айван всё держал нас обеих и вылизывал, вылизывал мне нос. Если бы мы сейчас были людьми, это был бы просто неприлично глубокий поцелуй. Я мысленно улыбнулась и стала уплывать в беспамятство.